40. Боденский инструктор. Прекрасный сентябрьский вечер, где баркадер у вокзала Тирольского городка Боццена подкатил венский поезд. Из вагона вышел Зальтер и быстро стал пробираться через толпу. У выхода его взгляд упал на плакат красной и жёлтой краски, который ещё издалека указывали, что это распоряжение окружного марсианского инструктора. Он остановился и стал читать. В начале объявлялось об обязательной прививке. Об этом он уже знал. Дальше шли специальные распоряжения, касавшиеся Боцинского округа, говоря о том, как должна быть проведена прививка в данном округе. Инструктор предписывал, чтобы значок, выдаваемый лицам, прошедшим прививки, прикреплялся к головному убору, и без этого значка никто не смел приближаться к нему ближе, чем на 6 шагов. За несоблюдение этого правила взимался штраф в 1000 крон. С инструктором можно было сноситься исключительно по телефону. но мне предоставлялось право действовать против людей, подходящих к ним без разрешения, телелитовым оружием. Зайтнер сжал кулаки. Он обернулся к стоявшему рядом с ним господину и сказал: "По-видимому, здешний инструктор лишился рассудка". Это в самом деле так, серьёзно ответил тот. "И вы это терпете? Как его зовут?" "Его зовут Ос". "Имя мне знакомое. А вы не обращались с жалобой в Берлин, к ультрару?" "Это будет сделано, но распоряжение издано только вчера". А если телеграфировать или сообщить по телефону, это не допускается. Один человек уже поехал в Инсбрук, но и там ему этого не удалось сделать. И поможет ли это? Я вас уверяю, что это поможет. Таких мероприятий еще нигде не было, да и не может быть. Это сумасшествие вашего Оса. Он за это будет немедленно устранен. Но основное распоряжение остается. Против него мы ничего не можем сделать. А пока наш представитель доберется до Берлина, мы должны подчиняться всем приказаниям Оса. Да и вообще не рекомендуется прикословить ему, можно попасть в Африку или ещё куда-нибудь. Честь имею кланяться. Господин приподнял свою шляпу и хотел удалиться, но посмотрел ещё раз на Зальтнера, он спросил с вопрошающим взглядом: Скажите, пожалуйста, вы не господин Зальтнер? Да, моя фамилия Зальтнер. Тогда разрешите дать вам маленький совет. Вы были на Марсе и должно быть там что-нибудь произошло. Будьте осторожнее с сосом. Я знаю, он уже не раз справлялся ни здесь, ни в Он что-то имеет против вас. Постарайтесь не показываться здесь, может быть, через несколько дней его сменят. Вы совершенно правы, это распоряжение незаконно и просто беситца. Между прочим, вы должны меня знать, я доктор Шауталер. Ах, да, воскликнул Зальцнер, я вспоминаю. Простите меня, что я вас сразу не узнал. Пожалуйста, пожалуйста. Я вам очень советую, господин Зальцнер, будьте осторожнее. К тому же вы здесь совершенно беззащитны. А вы, кажется, в хороших отношениях с господином Культером. Поезжайте к нему сейчас же. На воздушном корабле вам без привирки нельзя садиться, но через 10 минут приходит экспресс, и завтра вы будете в Берлине. Я очень ему благодарен за совет, но, к сожалению, не могу ему последовать. Сейчас у меня в боцмене неотложные дела, но потом, потом, господин Зальнер, потом. Вы не можете даже знать, будете ли вы на свободе. Ну, это мы ещё посмотрим. Об этом не беспокойтесь. Но какая вам польза? Он может через несколько дней предстать перед дисциплинарным судом, а вам он между тем успеет сделать какую-нибудь неприятность. Это не так-то легко сделать. Но что ему может быть от меня нужно? Я не знаю. Я только частным образом узнала о том, что он вас искал, но официально об этом ничего не было известно. Зальтер нахмурился. Ну ещё раз спасибо и извините меня, я очень тороплюсь. Он быстро пошёл по улицам городка. Чего нужно от него этому Осу? Где он его видел? Ос это было имя капитана на межпланетном корабле которого Метеоре Зальнер совершил свое путешествие на Марс. Последующий он еще несколько раз встречался с ним в доме Фру. Неужели это тот самый? Зальнер прошел весь город и взошел на мост через Тальфер. Там за рекой жила его мать. Она на этот раз раньше, чем обыкновенно перебралась в город из маленького домика в горах, в котором она жила летом. Он сам позаботился помочь ей переехать и отправился потом в небольшое научное путешествие. Что же случилось за это время? Зайдя на мост, он увидел, что на встречу ему едет электрический экипаж. На подушках в удобной позе сидел под колоколообразным шлемом ботсенский инструктор, которым Заднер узнал бывшего капитана Метиора. Заднер отошел в сторону и стал в углублении, чтобы пропустить экипаж. Ехал шумух впереди на трехколесном самокате марсианского чиновника расстояние показалось недостаточным он махнул своим флажком и крикнул удалитесь Зальнер не двигался с места он протянул вперед левую руку сделал ей знак который у марсиан обозначает это меня не касается у меня на это есть особое право а затем крикнул на марсианском языке проезжай я старый друг твоего господина марсианин не знал как ему быть и полагая что имеет дело с марсианином поехал дальше Зальтнер, не имея желания встретиться с осом, повернулся и стал смотреть на реку через перила моста. Ос, паровнявший с ним, крикнул: "Что же это бат не может поклониться?" Зальтнер обернулся, подошел к экипажу и, приветствуя Оса по марсианскому обычию, сказал: "Я очень рад встретить старого знакомого. Как вы поживаете, Ос?" Ос сразу узнал Зальтнера. Его глаза сверкнули так, как если бы он хотел имя уничтожить Зальтнера. Но Зальтнер привык к глазам Нумы. Этот неспокойный блеск был совсем не тот чистый взор Номе, который выражал нравственную волю и был способен подчинить себе сознание человека. Он выдержал взгляд, меж тем как Ос надменно обратился к нему. "Кто вы такой? Разве вы не знаете, что не можете подходить ко мне ближе, чем на шесть шагов, и не имеете права говорить со мной? Удалитесь сейчас же, или..." Он выхватил из кармана талиелитовый револьвер. Затнер отступил на шаг, следя за каждым движением Осса и громко сказал по-немецки: Инструктор немецкой области должен был его понимать вы, кажется, не хотите меня узнать разрешите помочь вашей памяти моё имя Йозеф Зальтнер я почётный гость марсианских штатов по постановлению центрального совета пользующийся всеми правами нуме вот мой паспорт сроком на 2 марсианских года подписанный илем протектором земли будьте добры посмотреть паспорт ещё не просрочен он достал паспорт из кармана и подошёл к самому экипажу Осу стоило большого труда сдерживать себя, но против этого документа он не мог ничего сделать. Он попытался засмеяться и сказал: "А, такой зальь. Простите меня, что я вас не сразу узнал. Тогда, конечно, другое дело. Я очень рад вас видеть, но почему же вы не зашли ко мне? Здесь на улице я должен быть очень осторожен. Я никак не мог допустить, что ос, издавший такое распоряжение, был тем самым оссом, которого я, милостивый государь, вы говорите мне допустим, Антоне. Это ничего не значит. Вы же знаете, что таким распоряжениям никто не станет подчиняться. Я не могу допустить никакого вмешательства в мои распоряжения. Я здесь единственный носитель власти и сумею устранить всякие возражения. Если вы вашим паспортом защищены от необходимости подчиняться этому моему распоряжению, то я могу ведь издать специальный приказ, касающийся вас. Заметьте это. Я имею основание подозревать вас в подстрекательстве к неисполнению правительственных постановлений. Не дожидаясь ответа, он спустил ход свой экипаж и уехал. Зальнер насмешливо посмотрел ему вслед и пошёл дальше. Через несколько минут он подошёл к дому своей матери. Это был небольшой старый дом. Госпожа Зальнер жила в нижнем этаже вместе со своей старой служанкой. Верхний этаж на зиму обычно сдавался курортным посетителям, но сейчас был ещё не занят. Зальнер быстро прошёл в сени и открыл дверь в комнату. Там никого не было. Место у выходящего сада окна, где его мать проводила большую часть дня, было пусто. Зальнер испугался. Неужели она больна и лежит в постели? Он осторожно заглянул в спальню, но и там не было никого. Азабоченный прошел он через весь дом, но не нашел ни своей матери, ни ее старой помощницы Катрины. Даже собаки Каро и то и не было. Если бы обе женщины ушли, они заперли бы дом. Очевидно, они не надолго вышли в сад. Зальнер хотел направиться туда. Но в эту самую минуту отворилась задняя дверь и вошла Катрина, неся корзину овощей. "Матерь Божья", воскликнула она. "Да это господин Йозеф". "Здравствуйте, Катрина", сказал Зальтер. "Где же моя мать?" Служанка разразилась слезами. "Они её, они её", говорила она, рыдая. "В чём дело, наконец, говорите же? Входите, Катрина, и расскажите толком всё". Женщина вошла в комнату, но из её прерывимого плача и рассказа Зальтер понимал только отдельные слова. Это началось с собаки. Меня они тоже хотели прибивать в лабораторию. Как в конце концов выяснилось, произошло следующее. Марсиане повсюду одолело запрещение запрещающее держать в доме собак. Несчастного корок как-то заметил у дома госпожи Затнер сам Ос, и собака пала жертвой цивилизации. Госпожа Затнер была этим очень опечалена. А тут же ещё вышел приказ об обязательных прививках. Она представляла это себе как серьезную операцию и ни за что не хотела согласиться сделать себе прививку. Упорствовала и Катрина. Уговорить старушку было невозможно, и поэтому один из близких друзей Зальтнера вызвал последнего телеграммой. Между тем на обеих женщин наложен штраф по 500 гульденов с каждой. Такой суммы в отсутствие Зальтнера у них не было, и марсианская полиция забрала госпожу Зальтнер в психофизическую лабораторию. Катрину не взяли только потому, что она сумела спрятаться от полиции в саду. Госпожу же Зальтнер они унесли в её кресле. Они это посмели сделать мерзавцы, яростно закричал Зальтнер. Семидесятилетнюю старуху, и это ну мэ? А что же говорила мать? Она ничего не говорила, отвечала Катрина, снова всхлипывая и только всё повторяла. Йозеф, мой бедный Йозеф, и плакала. Зальтнер стоял и раздумывал, что ему предпринять. С Джозевы выступили у него на глазах, как бы он представил себе, в каком ужасном состоянии должна была сейчас находиться его мать. Конечно, лабораторный врач с ней, наверное, и хорошо обходится, но сколько беспокойства и страха пришлось ей пережить. Катрина снова начала плакать. А что правда, что в лабораториях людей жарят, спросила она. "Какие глупости, Катрина", сказал Зальнер. "Слушайте", продолжил он. "Успокойтесь и ждите меня, я сейчас привезу мать сюда". А господин Йозеф, не ходите туда, вам все равно не дадут этого сделать. Но Зальнер не слушал ее. Он решил взять во что бы то ни стало свою мать из лаборатории и уехать с ней немедленно из пределов округа Осса. Катрина сказала он, я переправлю и вас и мать в безопасное место, но только сделайте все, что я вам скажу. Сбегайте к Палоора и скажите ему, чтобы он приготовил двух мулов с дамскими седлами и вывел их на дорогу в Миран. Пусть он также возьмет с собой ключ от горного домика. А вы захватите самую необходимую мелочь, одеяло для матери и для себя, но чтобы был только один небольшой узел, и ждите меня. Хорошо, господин Йозеф, я сделаю всё, как вы говорите. Зайнер вышел на улицу и быстро зашагал. Через несколько минут он стоял перед бывшими казармами, которые теперь служили марсианным лабораторией, школой и местом заключения. Он вошёл в приёмную и попросил вызвать главного врача или его заместителя. Оказалось, что оба ушли в город. Его принял второй ассистент, совсем молодой человек, недавно прибывший с Марса. Зальнер представился и предъявил свой паспорт. Молодой Ноэм был с ним изысканно вежлив. Он сразу спросил Зальнера: "Вы вероятно пришли за вашей матерью? Я должен вам сказать, что я сам не знаю, почему она должна содержаться здесь, но, к сожалению, такой приказ инструктора. Это очень просто объясняется: я был в отсутствии, и моя мать не могла внести наложенного на нее штрафа. Я пришел внести требуемую сумму за мою мать и за ее служанку Катрину Вакнер." Будьте так добры, отпустить сейчас же мою мать. Я вас охотно проведу сейчас к ней, но денег я от вас принять не могу. Вы должны внести их в окружную кассу. Я же на это не уполномочен. Но я не могу больше оставить мою мать здесь ни на одну минуту. Это же опасно для ее здоровья. Она сразу успокоится, как только вас увидит. А в десять часов вернется директор. Я поеду в кассу с деньгами. Я думаю, что еще застанут там чиновников, а затем директор разрешит вам взять вашу мать. Вы очень любезные. Но уже так поздно, может быть, вы можете отпустить мою мать под свою ответственность. К сожалению, это совершенно невозможно. Тогда мне ничего не остаётся, как принять ваше любезное предложение. Прелестно, я вас сейчас провожу к ней и немедленно поеду. Через полчаса я вернусь. Зайнер был в нерешительности. Он не мог отклонить предложение ассистента, но с другой стороны опасался, что если даже Ос и не узнает об уплате штрафа, он всё же может пожелать сегодня же привести в исполнение свою угрозу. Может быть, он уже послал нумек к нему надам, и они не найдя там никого, уже разыскивают его. Они, конечно, догадаются, что он пошёл сюда, поэтому с минуты на минуту он должен ждать, что явится нуме со специальным приказом о сы аресте. Каждая минута была сейчас драгоценна. Всё это мелькало в его голове, пока ассистент вёл его по коридорам к комнате его матери. Нуме остановился перед дверью. "Входите", сказал он, "а я поеду скорее платить". Ужаль на раблеснула мысль. Ещё один вопрос, сказал он. Кто замещает вас во время вашего отсутствия? Доктор Франк, бывший штабной врач. Я знаю его. Я хотел бы с ним поговорить о здоровье моей матери. Будьте добры, попросите его прийти сюда. Очень охотно, сказал Номме, уходя. Зайдя в тихонько, постучал в дверь. Никакого ответа не последовало. Он бесшумно открыл дверь и вошёл в комнату. В ней было почти темно. Госпожа Затнер стояла на коленях, погрузившись в молитву. Она тихо произносила слова. Затнер едва дышал, его глаза наполнились слезами. "Мама", сказал он тихо. Она повернулась. Он стал рядом с ней на коленях и обнял её. "Вставай, мама", сказал он. "Я пришёл за тобой. Мы даже сейчас же идти". Она ничего не говорила. Раз он здесь, само собой разумеется, что она свободна. Она стала собирать свои вещи. Оставь всё это здесь, за вещами придут. Возьми только шаль, так как сейчас холодно. Идём же. Её колени дрожали, она должна была оперироваться на него. Медленно пошли они по коридору. Добрый вечер, Зальтнер, послышался им навстречу. Это был доктор Франк. Наконец-то вы можете взять свою мать. Зайдёмте ко мне в комнату и поужинаем. Там мы и подождём спокойно. Милый друг, ответил Зальтнер. Я очень вас благодарю, но я готовлю вам сюрприз. Я ещё и уже минуту ухожу с матерью. На это есть особые причины. Мы никак не можем задерживаться. У вас есть разрешение директора? Нет, я беру её так. Но, милый друг, это невозможно. Я за это отвечаю. Вы не будете отвечать ни за что. Вы знаете распоряжение о са о том, что каждый человек должен беспрекословно подчиняться тому, что ему велит нуме. К сожалению, я это знаю. Так я вам что-то покажу. Затнер показал ему свой паспорт. А теперь я вам приказываю, как ну мы отпустить немедленно мою мать и меня. Это ловко рассмеялся врач. Ну что ж, если ну мы приказывает, бедный Ибат должен повиноваться. Но для моей безопасности не напишите ли вы ваш приказ письменно? Он подвинул ему перо и бумагу. Зальнер быстро написал по-марсиански. На основании постановления инструктора Южного Тироля от 18 сентября я приказываю заместить его директора лаборатории доктора Франку. немедленно отпустить госпожу Марию Зальднер из заведения. Йозеф Зальднер, почетный гражданин марсианских штатов. Ботсон, двадцатое сентября. Франк поклонился, он пожал Зальднеру руку и сказал: «Желаю вам счастья у пути. Я провожу вас». Немедленно стали не спускаться с лестницы, так как госпожа Зальднер шла с большим трудом. Вдруг навстречу им появился быстро идущий служитель. «Это один доктор», кричал он. «Приехал инструктор, он сейчас будет здесь». Зайтнер остановился как вкопанный. Неужели в последнюю минуту всё сорвётся? Нет у вас другого выхода, через который бы вы нас провели, быстро спросил он. Франк понял. "Идите сюда", сказал он. "Скажите господину инструктору, что я сейчас буду. Я видите, Зайтнер с больной". Он подхватил госпожу Зайтнер под другую руку, они быстро пошли по коридору к другой лестнице и вышли на двор. Здесь была маленькая калитка в переулок. Франк быстро захлопнул её за Зайтнером и его матерью и поспешил к инструктору. Зайнер взял свою мать на руки, как ребёнка, и быстро зашагал. Они скоро достигли условленного места. Катрина и Палаура уже ждали их с мулами. Они были в безопасности. Тальнер из заведения